«Лепишь кафель на картофель?» – пробормотал спросивший Мельхиседек. Но было видно, что он потрясён услышанным, и остальные тоже. Собрание зашумело. «Мы вам дадим провожатого», – процедил, наконец, язык. «Но только одного, потому что дело неверное. Мы и можем взять только одного. В военной ситуации мы хорошо не знаем», – тревоги тревоге почесываясь продолжал языков. Туда, где, предположительно, часы, мы не ходим. Знаем только, что существуют съезды. С каждой ветки есть съезды, пыльные, темные, на них начинается запретная зона, шлагбаум, красная кнопка. В старину много про них говорили. И главный дворец над самой серединой метро назывался съездов. Сейчас это забыто. Они решили, видно, что пусть лучше о них забудут. «Ну что ж, мы напомним», — произнесла Фара, — «вы как поедете, по каким станциям?» «Мы же сказали, с чистых прудов, а дальше куда не знаем. С какой удобнее на съезды попасть?» «Вам, значит, удобнее приехать на охотный ряд. Оттуда можно. И вам недалеко. В конце платформы тогда мы будем. Только скажите, во сколько?» «А сколько оттуда времени до ворот? Не больше минут, может, 20. Таранить мы будем в полночь с боем колоколов, заключила фара. Значит, давайте, чтоб к одиннадцати вы были. К одиннадцати, а сейчас начинался четвертый час вечера. Наверху стоял сильный мороз, все хрустело. Песочный скрип множества ног заставлял кричать, обжигая горло. Над толпой проплывали лыжи и елки, завернутые в цветные дерюги. Ложные Деды Морозы кричали и торговали на всех углах. Двери магазинов хлопотали, перебирая толпу. Все было охвачено приготовлениями, предвкушениями, предчувствиями будущей ночи. Мишата с Фарой развеселились. Они стали заходить во все магазины, толкаться там и смотреть. В одном обувном Фара попросила примерить меховую туфлю взамен своего рваного кедика. И потом попыталась бежать с туфлей. Но ее заметили. Фара бросила туфлею в стражника, и они смешаты и пустились на утек, взвизгивая от страха и смеха. Бежали долго, хотя никто за ними не гнался. Наконец, поскользнувшись на черном зеркальце льда, они упали и сидели, обеселившие от смеха и зваленные в снегу. Елочный базар на противоположной стороне шевелился во множестве шапок, шуб, мерцал цветными гирляндами. Покачивалась легкая музыка. Елки лежали горой, немного отчужденной ото всех и сумеречной. Фара отдышалась наконец. Они немного еще посидели и потом встали и отряхнули друг друга. На елочном базаре выпросили очень хорошую елку и пошли с ней домой. Мишата несла за ствол, фара за верхушку, и люди улыбались, глядя на них. Пьяный Дед Мороз пристал к ним Помогал некоторое время, поддерживая середину. Потом фара его прогнала. «Сотрись, Санта-Клаус, я Дед Мороз, ты боксерская груша, настоящий Дед Мороз наоборот одет, то есть в защитную форму под цвет елок, чтобы незаметно подкрасться». Он протянул им конфет, но рассыпал и, подбирая, отстал. Они втащили елку в подвал, взглянули на забитые пургой окна и увидели, как сильно посинел снег. Глава вторая. Директор оставляет подвал и забирает зауча. Так начался этот день, самый медленный день в году. Сидя на табуреточке и шевеля картофельным ножом, Мишата чувствовала небывалую протяженность дня. Каждая минута творилась долго, тягуче, заворачивалась в спираль. Отделялась от временной массы неторопливо, как картофельная кожура. Когда еще, — говорила себе мешата наблюдая, с какой чудовищной медлительностью сякнут минуты. Ночь придвинулась на 10 картошек, на три моркови, на один лук. Все это они с фарой принялись обжаривать, устроив сковороду на спирали обогревателя. Пока закончились с едой, пока нарядили елку, синева снаружи исчезла. Мишата выглянула в окно, но увидела только тьму и морозные искры. В зеркале она отразилась измятая. Шлюпая босиком, она отправилась в умывальню, устроенную в одном из бомбоубежищных ходов.